Глава тридцать третья Клеменцов поцеловал кончики моих пальцев, а затем отпустил и поднялся с колен. Подошел к окну и смотрел теперь на набережную Невы, стоя ко мне спиной. Казалось, что ему теперь неловко за свой порыв, а у меня в душе поднялось раздражение. Да тут же и улеглось. «Дмитрий ничего не был мне должен...» Он вел себя все это время деликатно и благородно. Если же и возникли у него ко мне чувства, то он имел право не говорить о них. У него могли быть другие планы на жизнь. У него вообще могла быть невеста, в конце концов. А я на. Давайте пройдемся по набережной. Хотите? Погода прекрасная. Дмитрий обернулся ко мне. Было понятно, что он пытается разрядить обстановку. У меня примерка в салоне через час. «Давайте прогуляемся в ту сторону. Буду рада вашей компании». Я поднялась, ничем не выдавая своего разочарования. Мы вышли не торопясь, направились по оживленной улице. Нас огибали разносчики-мальчишки, выкрикивая заголовки газет, прохожие, спешащие по делам. Было суетно, но приятно. Чувствовалась жизнь города, наполненная звуками и запахами. Ваксы от чистильщиков обуви, свежим хлебом из булочных. Солнце такое редкое в пасмурном городе, сегодня щедро дарило свое тепло, согревая камни мостовых и домов. Я наслаждалась прогулкой, этим моментом, думая о том, что скоро Дмитрий закончит свои дела в Академии наук и уедет обратно. А я еще совершенно не представляю, что делать мне по окончании моей миссии. Я вполне могла позволить себе праздную безбедную жизнь — со временем стать вхожей в общество, обзавестись знакомствами, ездить в гости, шить платья и выгуливать их на набережных Невы. И от одной этой мысли я почти умерла от скуки. Дмитрий все время поглядывал на меня, затем спросил, «О чем вы думаете?» Я ответила просто как есть. «О том, что делать дальше, потом». Клеменцов помолчал. «Вы все можете, все, что захотите». «Все, что захочу купить, вы хотели сказать? Не могу с вами согласиться». Дмитрий взял меня под руку, придерживая, на встречу ехал извозчик. «А Яна, я, наверное, должен объясниться с вами. Не думайте, что я бревно такое, не понимаю и не чувствую ничего». Я с любопытством взглянул на него. «Ничего такого я не думаю. И лучше не продолжайте, если дело только в долге. Я ведь женщина, могу все додумать сама». Дмитрий засмеялся немного нервно. «А мной владело какое-то странное спокойствие. Я любила этого человека и просто хотела, чтобы он был счастлив. Со мной или без меня это не имело значения». «Если бы ни одно обстоятельство, я бы сделал вам предложение, не раздумывая», воскликнул вдруг Клеменцов. «Вы воплощение всего, что меня когда-либо восхищало в женщинах. Красивы, умны, вы прекрасны». Наклонив голову, я слушала его, думая о том, что он выбрал не очень подходящее место для этого объяснения. «Но как я могу свататься к вам, когда вы так богаты, а у меня нет ничего? Это было бы совершенно бесчестно с моей стороны!» Он выглядел таким серьезным, несчастным в эту минуту. Невероятный человек. Неудивительно, что я полюбила его всем сердцем. Дмитрий. Я слышала, что браку мешало отсутствие преданного. Но никак не наоборот, — мягко ответила я. Но если для вас это принципиально, то давайте больше не поднимать эту тему. Кстати, у меня есть кое-какие мысли по поводу моего состояния. Мне нужен будет ваш совет. Вот мы и пришли. Вы не ждите меня. Давайте поужинаем вместе сегодня. Клеменцов растерянно кивнул, а я коснулась его руки, прощаясь, и спокойно вошла в двери салона. Там я прислонилась к стене и только сейчас поняла, что сердце бешено колотится. Как трудно мне дался этот наш нелепый и важный разговор. Сегодня у меня была последняя примерка платьев: двух парадных выходных, двух повседневных и двух домашних. Сколько же лишнего в этой столичной светской жизни, думала я. С помощью девушки я обреченно влезала уже в четвертое платье. Мадиска француженка была довольна. «У вас Прелестнейшая талия, как у фарфоровой статуй и царская осанка. Она коснулась моей спины. Я смотрела в зеркало, отражающее меня в полный рост. Именно в этом платье я планировала попасть на прием к императрице Марии Федоровне. Голубой матовый шелк, нашитый на него тончайшие черные широкие кружева. Надо было признать, что мне очень шло к глазам, к волосам. Кожа казалась алебастровой. «Это лучшая мадемуазель!» Мадиска была в восторге от собственного шедевра. «Да, очень красиво. И сидит как в литое. Я довольна. Буду вас рекомендовать, мадемуазель Жюли. Домашнее платье примерять я отказалась. Уж, наверное, все в порядке. Расплатившись, указала адрес для доставки. Обратный путь я также проделала пешком. Хотелось побыть на свежем воздухе подольше». Купив букет темно-фиолетовых фиалок у цветочницы, я шла, то и дело прикладывая их к лицу. Аромат был нежный, тонкий, чуть горковатый. Сейчас не хотелось думать о чем-то сложном, о будущем, о прошлом. Мной владело ощущение, что можно ни о чем не беспокоиться. Все будет хорошо. Стол к приходу Дмитрия был накрыт в моей гостиной. Я сидела перед туалетным столиком, примеряя украшения. Временная горничная Дуняша заглянула ко мне, сообщая, что господин Клеменцов пришли и ожидают. Ты свободна на сегодня, Дуня. Скажи, чтобы нас не беспокоили. Как прикажете? Дмитрий ждал меня, задумчиво ощипывая снопик бело-розовых роз, который принес с собой. У его ног уже валялось приличное количество лепестков и зеленых листиков. Пожалейте цветы, господин Клеменцов, засмеялась я. Они ни в чем не виноваты. Дмитрий встал, зардевшись. «Знаете, я очень волнуюсь. Мне нужно извиниться перед вами за утренний разговор. Бог знает, что... Дмитрий! Давайте присядем, это все остынет. Вам не за что извиняться. Давайте я вам расскажу, что задумала. Мне кажется, вам это будет интересно?» Клеменцов подвинул мне стул, а сам занял место напротив. Глаза его сверкнули восхищением. На мне было то самое платье, которое я решила надеть к императрице. «Помните, я хотела вам рассказать, как хочу распорядиться деньгами, которые получила в наследство. Так вот, я хочу попросить у Его Величества основать фонд при Академии. Мой личный фонд». Дмитрий распахнул глаза и откинулся на стуле. Этого он не ожидал. «Да, вы не ослышались? На средства фонда будет обеспечиваться экспедиция на крайний север» а также оплачиваться исследования, которые проводятся там. Я бы хотела попросить вас. Дмитрий встал невольно и сделал жест, чтобы я остановилась. Вы хотите остаться в столице, а меня просить быть управляющим фондом? Я отрицательно помахал рукой. Понимаю, почему вы так подумали, но нет. Только если вы этого не желаете сами. Вы же... Нет? Прекрасно. Я тоже. Клеменцов непонимающе смотрел, потом сел обратно, взял ломтик хлеба, принявшись теперь щипать его над тарелкой. «Я не собираюсь оставаться в Петербурге, Дмитрий. И вы, я знаю, не останетесь. Мне нужно, чтобы вы всего лишь рекомендовали мне порядочного человека и знакомых своего круга ученых, кому я могу доверить должность управляющего». На лице Дмитрия отразилось такое громадное облегчение, что я рассмеялась. Мне тоже было легко на душе от принятого решения и вообще... Вы действительно думаете отдать все свои деньги науке? Он не верил своим ушам. Я прикусила губу, подразнивая его, сделала вид, что размышляю. На самом деле, не все. Я должна еще устроить судьбу сонечки, ну и. может, будущих детей, если Бог даст. Мне вспомнились соляные заводики Близенска. Думаю, стоит купить такое для постоянного дохода. Остальное, да. Дмитрий помолчал, глядя на меня. Теперь мне очень стыдно. Я, верно, должен просить вас прощения и исчезнуть. Но все таки что же вы собираетесь делать сами? За границу, может, поедете? Я теперь еще сильнее не понимаю. Я улыбнулась мечтательно. Поеду домой. В стойбище. Ужасно соскучилась. Конечно, я буду работать там. Надеюсь, Академии наук пригодятся мои исследования. Такие вот планы. Дмитрий взялся за виски, качая головой. Какой же я болван! Усомниться в том, что вы, отражение моей души, теперь я настолько же влюблен в вас, насколько недостоин. И все же он встал и опустился передо мной на колени как утром, только уже не в порыве, а сознательно. Я пойму, Аяна, если вы отвергнете меня, если после моей глупости посмеетесь надо мной но если я не спрошу, я буду всю оставшуюся жизнь терзаться этим. Вы окажете мне честь, став моей женой». Я все же смею надеяться и верю. В дверь постучали. Я не сразу поняла это, потому что смотрела в глаза Дмитрия, собираясь духом, чтобы дать ему ответ. Стук повторился настойчиво. «Просила же не беспокоить!» — крикнула я, не поворачивая головы. «Госпожа!» В голосе Дуняши слышались истеричные нотки. «Письмо с императорской печатью! Тут посыльный, с конвертом!»